525. Атланты овладели воздухоплаванием. Они умели скрещивать растения. Они употребляли мощные энергии. Они знали тайны металлов. Они изощрялись в убийственных орудиях. Не напоминают ли эти достижения некоторые из иных веков?